Глава двенадцатая. Тайна драгоценностей прилива и отлива. «В этом преступлении сплелись две древние легенды», — начал Амэнуану, когда все расположились в главном павильоне. «Восточные драконы их знают, но я считаю, что мы должны рассказать их западным драконам, иначе, возможно, путаница». Итак, первая легенда Давным-давно, много сотен лет назад, Японии правила императрица Дзингу Однажды ей приснилась чудесная западная страна, где много золота и серебра, шелка и драгоценностей И императрица Дзингу Решила завоевать эту страну. Тогда ее еще никто не называл Кореей, а именовали Чосен — Страной утренней свежести. Императрица Дзингу обратилась к духу гор, и он дал ей дерево для кораблей и железо для мечей. Императрица обратилась к духу полей, и он дал ей рис, чтобы кормить воинов. Императрица обратилась к духу трав, и он дал ей пеньку для канатов, но самое ценное дал императрице Лун Ван, морской царь-дракон, тогда еще молодой и легкомысленный. Это были драгоценности прилива и отлива. Императрица построила флот и добралась до страны Чосен, до Кореи. Корейская армия стояла на берегу в полном вооружении Корейские боевые корабли были готовы к битве Как только дозорные увидели флот императрицы Дзингу Корейские корабли двинулись ему навстречу Когда они подошли близко к японским судам Императрица бросила в воду драгоценность отлива Тут же волны отхлынули, оставив воды по щиколотку, и корабли оказались на дне. Корейцы решили, что это просто отлив, и у них достаточно времени на захват вражеских судов. Корейцы попрыгали со своих кораблей и, увязая в морском песке, побежали навстречу японцам, радуясь, «Вот мы сейчас их захватим». И тогда... Императрица Дзингу бросила в воду драгоценность прилива, и тут же огромная волна утопила корейцев, не подозревавших такого волшебства, разбила в щепки их корабли, бросила на сушу и уничтожила всю армию Кореи, стоявшую на берегу. Когда волна схлынула, императрица Дзингу спокойно пристала к берегу, и ее войско завоевала беззащитную страну утренней свежести. Императрица вывезла в Японию много золота и серебра, шелка и тигровых шкур, драгоценностей и статуй, книг и картин — Ибо страна Чосен была тогда государством великой культуры, прославленных поэтов, философов и художников А драгоценности прилива и отлива так и лежали на дне, близ того места, где разыгралось сражение И когда в скорости великий Кракен, тогда еще не великий, а довольно юный и небольшого размера, случайно наткнулся на них, прогуливаясь вдоль побережья Чосен, то решил, что они ничьи, лежат себе на песочке, только рыбки вьются над ними, да маленький осьминог пристраивается, как бы сделать себе из них домик. от чего бы не подобрать ничью вещь? — И он прав, — сказал Кицаль, — я бы так сделал. «А что? Найденные, несворованные. Сами виноваты, что потеряли, разини!» Прошло много столетий, пока Лун-Ван, морской царь-дракон, узнал, что потерянные драгоценности прилива и отлива находятся у Кракена. Именно к этим столетиям относятся многочисленные легенды о великом Кракене, пожирающем корабли и устраивающем шторма — ведь он владел драгоценностями прилива и отлива и мог что угодно творить с уровнем моря. Морской царь-дракон потребовал вернуть потерю. Кракен согласился. Тягаться с царем-драконом ему было не под силу, да и постарел он, здоровье было уже не то. «И здесь...» В легенду о драгоценностях прилива и отлива вплетается вторая легенда — о драконьей жемчужине. Всем известно, что есть несколько пород китайских драконов. Первые — тин-луны, небесные драконы, защитники богов и императоров. Они в дела простых смертных не вмешиваются. Вторые — шен-луны. Тоже небесные драконы, управляющие ветром и дождем. Эти более демократичны, могут с урожаем помочь или наводнение ликвидировать. Третьи — Чен Луны, повелители рек и прудов, тоже полезная профессия, ну и так далее. И в их числе Фу Цан Луны, хранители земных и морских сокровищ. У каждого клана Фу Цан Луна есть жемчужина. Она обладает волшебным свойством приумножать то, чего коснется. Не всегда и не все, ибо драгоценность это весьма своенравна, и что не захочет, ни за что не приумножит. И она же продлевает жизнь, ибо жизнь — это то, что больше всего достойно приумножения. Словом, старый, больной, великий Кракен сказал, что согласен обменять драгоценности прилива и отлива на одну из жемчужин фу-цан-лунов. Морской царь-дракон мог бы попытаться отобрать силой, но тогда Кракен воспользовался бы драгоценностью отлива и осушил бы море, например. «Решили меняться». Морскому царю-дракону обмен был выгоден, ведь жемчужин несколько, у каждого клана своя, и все бы закончилось хорошо, если бы именно в этот момент, по-вашему, в 1274 году, монгольский хан Хубилай, бывший тогда императором Китая, не вздумал напасть на Японию. Глупая затея глупого Гайдзина, между нами говоря. Итак, представьте картину. По морю плывут неисчислимые корабли хана убилая а внизу в морской пучине на дне сидят морской царь-дракон и великий кракен и меняются драгоценностями. И тут морского царя-дракона взяли сомнение, а не обманывает ли его кракен. Драконы-то не могут воровать, это противно их природе. А кальмары запросто. — А нельзя ли проверить исправность оборудования? — спросил морской царь-дракон. — Я не имею в виду ничего такого, но за столько столетий драгоценности могли и протухнуть. — Да пожалуйста! — согласился великий кракен и поболтал в воде драгоценностью прилива. Тут же повысился уровень воды и поднялась жуткая буря. кораблих хубилая начали разваливаться на куски и тонуть. На голову царю-дракону посыпались обломки мачт, доски, какие-то металлические детали, тонущие люди. Вода сделалась мутной и бурлящей, но ничего не видать. В этой неразберихе Кракен сунул царю-дракону драгоценности прилива и отлива, забрал жемчужину, торопливо сказал «ну вот и поменялись» и на предельной скорости рванул в просторы Тихого океана. Когда вода успокоилась... Морской царь-дракон обнаружил, что драгоценность отлива ему действительно вернули. А вместо драгоценности прилива жуликоватый кракен всучил ему какую-то нелепую монгольскую бляху от доспехов, которая падала сверху с тонущего корабля монголов в мутной воде. Ничего же не видно? Морской царь-дракон рассверепел и бросился в погоню за кракеном. Догнал... Побил, жемчужину отобрал и слушать не стал никаких оправданий, что, дескать, ошибочка вышла, вода была мутная, и виноват один хан Хубилай, который не вовремя затеял завоевывать Японию. А где находится драгоценность прилива, Кракен не знает. Видимо, там и осталось лежать, на песочке, где они менялись. И царь-дракон сам виноват. Чем гоняться за невинным Кракеном, лучше бы поискал старательнее. Так и остались Лунван, морской царь-дракон с жемчужиной, драгоценностью отлива и бляхой монгольского богатура, которую перед общественностью выдавали за драгоценность прилива, чтобы не было бесчестья царскому драконьему роду. А Кракен с драгоценностью прилива. И вот теперь он приплыл за жемчужиной. «Но не он ее украл», — сказал Кицаль. Он сидел в пруду, пока подменяли узелок с жемчужиной, и он бы тихо без рекламы слинял, если бы жемчужина попал к нему. Как ни странно, этот жулик единственный честный человек, то есть дракон, то есть кто он там, остальные под подозрением. Но драконы не могут воровать, хором сказали Потапов и Франсуа. Это алиби или нет? Конбанванва. В холл зашел низенький, кругленький, бритый японец в оранжевом одеянии монаха и поклонился. «Добрый вечер, многоуважаемые господа подозреваемые! Я имею честь быть сыщиком при храме тен и счастлив приложить все свои ничтожные силы для расследования этого ужасного преступления».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 Кругом сплошное вычитание. Эвакуация по четвертому варианту. Генерал нехорошо выругался. Потом перечитал шифровку и выругался еще более нехорошо.